Глава восьмая. Матвей услышал за спиной шаги. «Что это было?» — сказал Гелиан. «Тебе с какого места начать рассказывать?» — сквозь зубы спросил Матвей. Он помнил, что Фатина — дочь Сельфиды. Понимал, что если кто и способен дать Джуду столь необходимый воздух, то это она, и что искусственное дыхание в ее исполнении намного эффективнее любого метода, который могли бы придумать в продвинутой клинике. Но все равно волновался и раздражался на глупых близнецов, Ведь ради них Джуд едва не спалил себя дотла. Все было у них под носом с самого начала, а он не видел, и только теперь с горечью осознал. И Рейзер, он же Ластик, это не скальпель. Каждый раз, исправляя ошибки других, Ластик расплачивается за это сам, безвозвратно отдавая частичку себя. Полная противоположность Ламии, построившей собственное счастье на несчастье других. Джуд, слава богу, был не из любителей мелодрам. Очнувшись, Он без промедления обнял Фатину и прижал ее к себе. Матвей выдохнул. «Кажется, на этот раз обошлось». «Вроде бы все в норме», — сомнением уточнил Лин. «Пока они так заняты, может быть, вы, Матвей, могли бы нам пролить свет?» «Да». Матвей повернулся к ним. «Ваш брат постарался обеспечить вам иммунитет от демонов и способность их видеть и уничтожать, но и заодно попутно спас вам жизнь, в очередной раз. Если все сработало как надо, то втроем вы будете и неуязвимы, и непобедимы». Гелиан присвистнул. Лин задумчиво сказал. «У меня доживю. Много лет назад у нас горел дом. Да, и Джуд вас вытащил. Шестилетний пацан. Чего бы ему это ни стоило войти в горящий дом? Да не раз. И сегодня он вас вытащил. Вы там могли задохнуться. Другого способа не было. Он вас спас и тогда, и сейчас». Близнецы переглянулись. Джуд оторвался от фатины и сел. Вид у него был дикий. Зерошенные волосы, грязное лицо, но глаза сияли. «Матвей, умолкни» приказал он. «Я еще не сдох, и в ближайшем будущем не собираюсь. Это какой-то кошмар его взять и картинно вырубиться в финале, как герой долбанного блокбастера, чтобы все рыдали вокруг и умоляли «Только не умирай, пожалуйста, не умирай!» «Никто не рыдает!» — ляпнул Гелиан. «Как раз это меня нисколько не удивляет!» Фатина встала и принялась отряхивать одежду. Джуд медлил, видно, все еще не до конца оправился. «Я не совсем поняла», — сказала Фатина ворчливо. «Ты мне предложение сегодня делал или не делал? Раз уж мы мое сочли недействительным, или это что было, отныне и навсегда, да или нет?» Джуд расплылся в улыбке. «Ты его приняла, между прочим». «Я-то его приняла, а это предложение было или что?» «Ну, раз ты его приняла, значит, это оно и было. Но если хочешь, я повторю, когда обзаведусь кольцами. И работой хоть какой-нибудь, и жильем, Ты же не выйдешь за человека, у которого нет ничего». «Квартира есть у меня», — напомнила Фатина нахмурив брови. «Из чего это ты за меня решаешь, за кого я выйду, а за кого не выйду? Ты давай прекращай за меня думать и распоряжаться». «И в мыслях не было, дорогая». «И не называй меня дорогая, только недорогая, это ужасно. Может, меня теперь тоже уволят, я самовольно умоталась с работы во время дежурства. Из-за тебя выхожу, но у меня хотя бы квартира своя, Обойдемся и без них». Джуд шумно выдохнул, тоже поднялся. «Если у нас с ребятами все получилось, они нас еще уговаривать будут, чтобы мы вернулись в управление». «И ты на это пойдешь? возмутилась Фатина. «Конечно, если б я позволял себе обижаться». Фраза повисла в воздухе. Фатина покраснела и надулась. Джуд вскинул брови. «Они же постоянно будут ссориться», — констатировал Лин, обращаясь к Гелиану. «А чего тут ссориться? Я буду замужем за вашим старшим братом, так что все будете слушать меня» заявила Фатина и толкнула Лина в плечо. «Я правильно говорю, Матвей, жене ведь надо уступать». Матвей от души рассмеялся. «Совершенно верно».